Болонья. О чудесная сладость Болонской крови. Бокаччо де Камерон. На теперешнего путешественника Болонья производит впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний по музеям и церквам. После всяких чудес Падуи и Феррары И перед тем, что обещает Флоренция, здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений, но и без всякой скуки. В Болонии есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей. Его окружают тучнейшие в Италии житницы и виноградники, дающие прославленное вино. Никакое другое место не может сравниться с Болонней по изобилию, разнообразию и дешевизне всевозможной снеди. И итальянцы недаром называют ее «жирная Болонья», «Болонья ла Грасса». Но Болонья известна под именем не только жирной, а еще и ученой Ла Дотта. Ее древний университет дает ей на это несомненное право. На первый взгляд, такое соединение сытости с ученостью кажется странным. Оно приводит на ум персонажа, олицетворяющего Болонию в комедии «Масок», ученого докторе Баланзон, доктора Баланзона. Но, говоря серьезно, нет ничего противоречивого между процветанием здешних угодий и возникновением среди них. Университета На заре итальянской образованности этот университет был основан юристами, людьми дела. Не здесь, а в Париже Данте слушал уроки божественной науки, теологии. Болонский университет никогда не был так знаменит своими гуманистами, как Падуанский университет в XV веке. Здравый смысл неизменно хранил Болонью от всяких слишком отвлеченных страстей. За восемь столетий университет успел удивительно слиться с жизнью города. В XVII веке он сделался рассадником бесчисленных местных академий. В XVIII веке таком падком на всякую ученость университетские люди придавали особый оттенок местному обществу. Болония славилась тогда своим обществом, своими красивыми женщинами, обильными ужинами, умными разговорами, хорошими концертами. Во владениях папы она была вторым городом после Рима, и управляющий ею кардинал был вторым после папы лицом в церковном государстве. Путешественники гостили здесь подолгу и уезжали отсюда с сожалениями. Для всех Болония была тогда гостеприимна. Деброс мог блистать в ее салонах своим остроумием. Гете мог найти в ней многое, чем утолить свою жажду всяческого знания. Казанова был поражен той легкостью и щедростью, с какой она предоставляла всевозможные наслаждения. Стендаль обязан балоне многими блестящими страницами в книге «Рим, Неаполь и Флоренция». Он провел здесь две недели, посещая приемы тонких прилатов, бродя вместе с Шелли по старым церквам, слушая чтение по Байрона в кружке местных красавиц и их томных поклонников, беседуя с прекрасной и умной сеньорой Герарди о четырех видах любви. В Болонии, писал он, встречается, как мне кажется, больше ума, темперамента и оригинальности, чем в Милане. Характеры здесь более открыты. Через две недели у меня здесь явилось больше домов, где я мог провести вечер, чем сколько их было бы в Милане через три года. Теперешний путешественник не считает своей обязанностью знакомиться с жизнью того города, куда его привлекли интересы искусства или истории. Он лишен возможности судить, поэтому сохранило ли общество Болони хотя часть своей былой прелести. Его беглое впечатление отметит лишь оттенок интеллигентности, свойственной этому городу в большей степени, чем многим другим итальянским городам. Такова сила традиции. Может быть, это она заставила поселиться в Болонне последнего замечательного итальянского поэта и историка литературы Джозуэ Кардуччи, хотя он и был уроженцем Тосканы. А может быть, для человека, свободно выбирающего, где поселиться, этот город всегда имеет какие-то преимущества, которые связаны с порождаемым им впечатлением легкости, но не пустоты, довольства, но не отупения, живости без суеты, образованности без педантизма. В Болонии весело ходить по улицам, и даже бесконечные аркады не делают их монотонными и хмурыми, как в Падуе. Весело и шумно бьет прекрасный фонтан Нептуна на ее главной площади, окруженной живописными старинными дворцами. На эту площадь выходит огромный, неотделанный фасад, самый большой из балонских церквей — петронио Местные жители до сих пор с гордостью указывают, что эта церковь больше, чем флорентийская Санта-Мария-дель-Фьоре. Их слова — Отголосок векового соперничества Болонни с Флоренцией. Любопытно, что оно почти всегда было мирным. Ради него не было пролито столько крови, как ради спора Флоренции с Пизой или с Йеной. Остроты, которая была в тех распрях между близкими родственниками, не могло быть в этом соперничестве. Болонья была слишком далека от Флоренции не потому, что их разделяют опенины, но потому, что между ними лежит глубокая духовная пропасть». Во Флоренции все величие, все гений, все страсть, все край. Здесь же все только середина, только талантливость, только восприимчивость, только благоразумие. Вся историческая судьба Болонии кажется выкроенной по иному масштабу иными руками, чем судьба Флоренции. Разумеется, в сущности не может быть и речи о действительном соперничестве этих двух городов. Ни Санкт-Петронию, несмотря на свои размеры, ни иная какая Болонская церковь не заставит забыть про великие храмы Флоренции. Лучшее, что есть в Санкт-Петронию, это как раз работа тасканского мастера, предсказывающие Микеланджело рельефы на главном портале, изваенный скульптором, из Сиены Якопа Делла Кверчия. правившие здесь в XV веке фамилии Бентивольо, здешним Медичи, во всем далеко до флорентийских Медичи, их лица на медалах Спирандео в городском музее или на фреске Лоренцо Косты в церкви Сан-Джакомо-Маджоре кажутся менее тонкими, менее одухотворенными не слишком верится в их легендарное родство с сыном императора Фридриха II, королем-поэтом, королем-узником Энсо. Этому городу, в котором столько веков течет уютная и приятная жизнь, не удалось совершить ничего великого. Болонья ни в чем не достигла высот творчества. Она не дала Италии ни одного гения, ни одного святого, ни одного героя. Можно подумать, что окружающие ее плодоносные поля и влажные пастбище не давали подняться от земли воображению ее художников и поэтов. Среди вечного приволи ее лугов, садов и виноградников нет ничего внушающего строгость, строгость пейзажей Вальдарно и Сьены. Вид на Болонью — с пригорка от Сан-Микеле ин Боско с первого взгляда немного напоминает вид на Флоренцию от сан миято Но уже спустя мгновение сердце начинает грустить по кристаллическим горам Фьезуле, по синеве флорентийских далей, по серебристым оливкам, по благородному коричневому цвету флорентийского камня, по куполу Брунелески. Немного светлее стены — Немного краснее черепицы на кровлях, иные линии улиц, и вот уже нарушена стройность образа, в котором раз навсегда запоминается Флоренция. И тонкая игла Болонской падающей башни Азинелли остается лишь беглым воспоминанием рядом с вечным силуэтом компанили Джот. Если бы написанное здесь каким-нибудь чудом было дано прочесть читателю, жившему сто лет тому назад, оно повергло бы его в немалое изумление. Неужели здесь говорится, воскликнул бы он о Болонье, той самой Болонье, которая была родиной Болонской школы, отечеством переворота в искусстве, известного под именем Второго Ренессанса? Неужели можно говорить о художественной скудости города, переполненного произведениями трех Карачи, Доминикино, Альбани, Гвидорени, Ланфранко, Гверчино и их бесчисленных учеников? Такова странная судьба художественных вкусов и симпатий. У каждого из нас на памяти примеры перемен в оценке художественных явлений, происшедших за последние полвека. Но ни в одной из этих перемен нет такой удивительной резкости, ни в одной из них прошлое отношение не отделено такой пропастью от настоящего, как в этом примере Болонской школы. От всеобщего признания и поклонения мы внезапно перешли к решительному отрицанию и полному равнодушию. Художники, которые сто лет тому назад считались в избранном числе величайших и знаменитейших мастеров, не вызывают теперь ни в ком ни восторгов Не даже внимания. Ирония судьбы простирается так далеко, что всем этим известнейшим некогда живописцам немногого не достает, чтобы попасть в число забытых художников и дождаться своих воскресителей. Для образованного путешественника или любителя искусств XVIII и первой половины XIX века, Болония была одним из самых важных художественных центров Италии. Слава ее художественных хранилищ и церквей уступала разве только славе Рима и равнялась славе Флоренции и Венеции? В этом можно убедиться, читая Дебросса, Стендаля. Великий английский портретист Рейнольдс отвел в своих путевых заметках больше места Болонии, чем Флоренции. Он считал своим долгом, не пропустить ни одной церкви, где есть алтарные образа Доминикино или Гвидорени, ни одного дворца, расписанного фресками Караччи или Альбани. Долгое время здешняя пенокотека была одной из первых галерей в Европе. Ее нарядные залы, теперь почти всегда пустые, слышали в своих стенах не меньше восторгов, чем у Фиции или Лувр. Для путешественника тех времен заслуги Болонни перед искусством казались несомненными. Во всех художественных историях тогда рассказывалось, что после Микеланджело и последних венецианцев искусство в Италии быстро склонилось к упадку, и что честь его нового возрождения принадлежит художнику из Болоннии Лодовика Караччи. Этот художник вместе со своими родственниками Агостино и Аннибале Карачи выработал методы и принципы, которые навсегда должны были предохранить искусство от возможности упадка. В конце XVI века Карачи основал в баллоне академию, в которой воспитались такие мастера второго ренессанса, как Доминикино, Альбани, Гвидо Рени. Создалась обширная балонская школа, наполнившая своими произведениями не только родной город, но и Рим, и другие итальянские города. XVIII век шумел триумфами этой школы. Ее слава завоевала Европу. По общему мнению, Карачи, Доминикину, Гвиду заняли место рядом с великими мастерами Возрождения, рядом с Рафаэлем, Микеланджело, Кореджо и Тицианом. В лице графа Мальвазия художники из Болонии нашли своего жизнеописателя, своего Вазари, В написанной им книге Фельсина Петриця, художники Болонии, этот горячий патриот требовал для Болонской школы первенства среди всех других итальянских школ. Репутация балонцев, освященная двумя веками поклонения, казалась чрезвычайно прочной. Но она немедленно рухнула, как только были Поняты и оценены художники, жившие в Италии до Рафаэля. И как только утеряла свою силу вера в академию, это понятно. Живопись Болонской школы во всем является противоположностью живописи Кватру Ченто. Академия Караччи, с другой стороны, была прототипом всех европейских академий. Отвергая Болонсов, наше время выказала лишь последовательность художественного вкуса, ту самую последовательность, которая заставляла некогда людей, воспитанных на Доминикино и Гвиду Ренни, не видеть красоты Бутичелли и Пьеро де Ла Франческо. Естественно, что самые решительные удары Болонсам нанесла литература той страны, которая первой признала и полюбила прерафаэлитов. Со своей пророческой строгостью, резким, Говорил о Доминикино, человек, написавший Мадонну Дель Розарио и мученичество святой Агнессы в Болонской галерее, вполне очевидно не способен сделать что-либо хорошее, значительное или верное в какой бы то ни было области, каким бы то ни было путем и при каких угодно обстоятельствах. Суровость этого приговора понятна. Он был произнесен в полу защиты великого и справедливого дела. Что иное мог сказать о Доминикино рескин которому во всей свежести и чистоте открылось искусство Джотто? Но теперь, когда наше отношение к болонцам и крайним итальянцам, стало более спокойным, более критическим, слова Резкина не кажутся справедливыми. Никто не станет отрицать теперь, что Доминикино был очень одаренным художником и что ему удалось сделать немало хорошего. При взгляде на его пейзажные фоны и на его мифологические картины мы понимаем высокое мнение о нем Пуссена. Прекрасное искусство Пуссена находится в не слишком сложном родстве с этим искусством. И странно. Такая очаровательная картина, как «Рай» в римской галерее Распильози, свидетельствует даже, что в душе Доминикина были черты настоящего примитива, столь любезные сердцу Резкина. Да и ни один доминикино был талантлив среди балонцев. Овалы Альбани, может быть, не очень серьезные, все-таки по большей части прелестно написаны. Знаменитая Аврора Гвидурени в римской галерее Распильози изобличает в нем большого мастера и замечательного колориста другие его вещи разбросанные по италии свидетельствуют о недюжинном темпераменте как например пламенное кеару скуру в городском музее пизы светотень